Часть вторая. 24 июля карательная экспедиция на Землю в составе 5440 кораблей под командованием адмирала флота Августа Самуэля Валена появилась на внешней границе Солнечной системы. Получив приказ, Вален быстро собрал большую группу крейсеров, выполнив по пути непростую задачу по их построению. Август Самуэль Вален сыграл важную роль в основании династии лойнграммов и хотя в его посложном списке числилось несколько поражений, Побед было значительно больше. Его решимость как тактика и мужественная сила духа вселяли уверенность солдат. Если какое-то поражение принесло ему позор, то это было его поражение в марте того же года, когда в районе Звездной системы Тассили Союза Свободных Планет он стал жертвой улова на Вонли и оказался разгромлен в одностороннем порядке. Можно было предположить, что в то время каждая клетка его тела горела от сожаления, Но в плане признания достижения своего противника Вален был куда более гибким, чем его коллега Нанкамф. и хотя он восхищался изобретательностью Яна с горькой улыбкой, он не держал на него зла. Он просто был полон решимости никогда не допустить повторения случившегося. Вален был очень доволен приказом Райнхарда захватить оплот церкви Земли, он никак не ожидал, что ему так скоро представится шанс искупить своё вино. Он должен был любой ценой ответить на благосклонность Райнхарда, Тем более, что император выбрал для этого его, а не Беттенфельда. Если бы церковь Земли действительно была всего лишь культом, ему не составило бы труда изгнать их на какую-нибудь пограничную планету, как это сделала Галактическая Федерация восемь столетий назад, но он ни в коем случае не собирался воспринимать их политическое влияние, организаторские способности и активы как нечто само собой разумеющееся, особенно учитывая тот факт, что им почти удалось цареубийство. Не было причин для помилования террористической группы лишь на том основании, что она действовала во имя религии. Валину было 32 года, столько же, сколько Яну Венли и Оскару фон Рейнталю. Это был высокий и крепкий мужчина с волосами цвета медной проволоки. Пять лет назад он женился, через год у них родился сын, но жена умерла из-за осложнений при родах. Их сына воспитывали родители Валина. Они советовали ему жениться повторно столько раз, сколько у него было пальцев на руках и ногах, но он не проявлял к этому никакого интереса. На главном экране флагмана отразилась пограничная планета, которую человечество покинуло 900 лет назад. Начальник штаба вице-адмирал Лейбл, начальник разведки командор Клейбер и другие офицеры собрались вокруг своего командира перед трехмерным дисплеем, чтобы спланировать способ атаки. «Понятно. Значит, под Гималаями, да? Их подземная штаб-квартира защищена сотней триллионов тонн земли и горных пород». Мы могли бы атаковать его управляемыми ракетами и покончить с этой церковью за один или два удара. Предлагаете взорвать всю гору? Где в этом искусство? Кроме того, император ясно дал понять, что не хочет приносить жертву ни в чем не повинных мирных жителей. Тогда ладно. Отправим наших бронегренадеров? Это не займет много времени? Вален посмотрел на своего начальника штаба. Сколько входов и выходов у их подземной базы? Если мы не будем знать этого, они просто сбегут, как только мы ворвемся. Уничтожь их базы и убить всех фанатиков, которых мы сможем найти, только для того, чтобы позволить их главарям уйти. Это подарвит благословность императора. Тогда что вы, расслабьтесь, сказал Вален, сдерживая нетерпение начальника штаба. Земля никуда не денется, и они тоже. У нас есть время, пока мы не достигнем орбиты Земли, чтобы разработать четкий план. А еще у меня есть превосходная белая вино 410-летней выдержки, которое мы можем выпить, праздную победу. Отпустив своих штабных офицеров, Вален прислонился к стене и скрестил руки на груди, наслаждаясь возможностью видеть экран откуда угодно, только не скресло командира. Это была привычка, которую он сохранил с тех пор, как был новобранцем. Он был слишком занят, чтобы заметить, что к нему осторожно приближается один из его унтер-офицеров. «Адмирал!» — крикнул один из оставшихся в комнате штабных офицеров. Вален повернул свое крупное тело как раз вовремя, чтобы увернуться от блика света прочертившего диагональ в пуле его зрения. Он узнал в нем боевой нож, когда врезался в стену позади себя. Вален тут же поднял левую руку, прикрывая горло, ткань его военной формы с треском порвалась, и лезвие обожгло мышцы жгучей болью. Он подождал, пока резкая боль схлынет, и останется лишь небольшая пульсация. Когда брызги крови из раны адмирала на секунду ослепили разъяренные глаза его потенциального убийцы, Вален нажал на спусковой крючок бластера в правой руке, посылая луч света в правое плечо мужчины там. Убийца, рука которого все еще сжимала нож, откинул голову назад и сдал его полягонии. Штабные офицеры, которые до этого момента сдерживались, и, и за деться у командира, не теряя времени, прыгнули на убийцу и повалили его на пол. Лицо Валена было бледным от боли и потери крови, но он сумел встать на ноги и выкрикнуть приказы. «Не убивайте его и не позволяйте умереть. Я хочу знать, на кого он работает». Но затем в его сознание вспыхнул белый свет, и командир карательной экспедиции спал с по на пол. Медик, примчавшийся к нему на помощь, установил, что нож был покрыт алкалоидным ядом, и что, если Валину не ампутировать левую руку, и его жизнь окажется в опасности. В результате операции командующий отдал одну руку в обмен на свою жизнь, оставшийся след токсина вызвал у него жар, а сердце его штабных офицеров, наоборот, заставил погладить. Вален перенес серьезную травму и лихорадку, которая могла бы привести к смерти почти любого, и полностью вернулся в сознание 60 часов спустя. Выпив питательные вещества, данные ему медикам, Вален не сказал ни слова о потерянной левой руке, а вместо этого приказал доставить в лазарет напавшего на него унтер Тот, зажатый между двумя солдатами, вскоре предстал перед ним с повязкой на плече и, судя по всему, в еще худшем состоянии, чем он сам. «Мы его не пытали!» Он просто ничего не ест. Валин кивнул в ответ на объяснение своего подчиненного и посмотрел убийце прямо в глаза. «Ну что, ты готов сказать, кто послал тебя убить меня?» В затуманенных глазах убийцы вновь вспыхнуло малиновое пламя жажды крови. «Мане никто не приказывал. Те, кто отказывается оставить неприкосновенности святость Матери-Земли, должны быть наказаны волей Великой силы, которая управляет всей Вселенной!» Вален устал стало улыбнулся. «Избавь меня от своей теологии! Я просто хочу знать имя того, кто приказал тебе убить меня! Я предполагаю, что это кто-то, связанный с церковью Земли, он сейчас на борту этого корабля!» Напряжение охватило всех, кто находился в лазарете. Убийца издал сводящий самокрик и начал дергаться. Вален покачал головой, поднял оставшуюся руку и приказал вернуть мужчину в изолятор. Начальник штаба с тревогой посмотрел на своего командира. «Может, допросим его еще раз, ваше превосходительство?» «Сомневаюсь, что он заговорит. Они такие религиозные фанатики. Скажите, а когда мне смогут остановить протез руки?» «Через день или два?» — ответил медик. Вален внул, глядя вниз туда, где раньше была его левая рука, но вскоре отвел свой бесстрастный взгляд. «Кстати...» — резко сказал он. «Разве на этом корабле нет еще одного офицера с протезом руки?» На что его штабные офицеры обменялись недоуменными взглядами, но у командора Клейбера сработала превосходная память. «Это капитан Конрад Ринцер, один из штабных офицеров на борту флагмана». «Да, верно. Конрад Ринцер. Меня познакомил с ним Зикрид Кирхайс во время битвы при Кефейзере. Позовите-ка его». Таким образом, Конрад Ринцер оказался под непосредственным командованием адмирала флота Валина и приземлился на планету раньше Основных сил, чтобы разведать штаб-квартиру Церкви Земли, и расчистить путь для вторжения.